Глава 9. Узкий промежуток между двумя странами Шааран преодолел без особых затруднений. Даже для виду на другом берегу не было поставлено никакой охраны. Оно и понятно. Поток переселенцев двигался лишь в одну сторону, а ставить заграждение значило подвергать соседей соблазну напасть и захватить орудия и хорвах. Шаран быстро миновал угловые арайхоны и, пока не совсем стемнело, двинулся дальше. Бывшая дорога смерти, где он в бреду говорил с Улгуем, превратилась в сухую полосу и уже год как была обжита. Застав не оказалось и здесь, поскольку угловое царство благополучно скончалось. Почти все жители угловых арайхонов тогда бежали в страну изгоев не без оснований, опасаясь резни. Сдавшиеся цареги были прощены, не отправлены на восточную границу, ставшую с некоторых пор местом ссылки неугодных. Кажется, один барайгал не тронулся с места. Уж он-то был в безопасности. Палачи, как и сушильщики, требуются всегда. Беглецы рассказывали, что именно барайгал Исполнил приговор Вана и скормил самозванного Адонта Зоггом. Дюженика Тройгала привезли туда, где он творил бунт. Здесь его ждала плаха. Панцирь рыбы установленный возле поребрика, чтобы все могли видеть конец вора. Преступник был раздет, на голом теле ясно виднелись следы пыток. Ван хотел знать, куда делись сокровища. Тройгала привязали к широкому панцирю, и палач опрокинул ему на живот коробочку, в которой копошились дюжины три выловленных накануне зоггов. Выждав некоторое время, чтобы как следует истомить жертву, баролгаев взмахнул пушистой метелкой хохиура. Целый час крик преступника был слышен даже караульным в стране изгоев. Так судьба наказывает тех, кто забывает, что мир меняется быстрее, чем люди. На ночь Шаран остановился на своем родном Арайхоне. В сухой полосе приближаться не стал, как и дюжину лет назад, это было небезопасно. Зато на мокром можно было ночевать, не боясь никого. Вряд ли ее Роулгуй станет залезать в узкий, как кишка, залив которые оставил ему Шоаран. Богу Далайна нужен простор. шаран расстелил выдубленную кожу и соорудил постель. Лежал на спине, глядя на клубящиеся в темной вышине волны небесного тумана, почти невидимые, а скорее угадываемые благодаря многолетней привычке. Наконец он был один и никому ничего не должен. И можно было просто лежать, не думая о завтрашнем дне. Память милосердно унесла его в давнее прошлое, когда пределом мечтаний было стать царегом и пройтись в панцире-башмаках и с копьем в руке под завистливыми взглядами мальчишек. Он жил тогда здесь, по этим местам гнался за тукой С тех пор он вырос. Был и царегом, и изгоем, и земледельцем, но главное он стал Илбечем и сумел изменить мир. Конечно, Ван, если верить легендам, поставил больше райхонов. Нашаран сумел замкнуть Далайн в кольцо и тем решил судьбу богов. он создал новую страну, а древнейшее государство мира уничтожил. Присоединив к добрым братьям. Пусть воины и баргеды думают, Что это дело их рук. Без Илбеча их стараний никто бы и не заметил. Действительно, мир за последние годы перевернулся, Но родной Арайхон остался неизменным. Те же Тесеги, тот же Хахиур, тот же Далайн. Хоть и съежившийся так, что в полдень удается разглядеть другой берег. Поэтому нельзя сказать, будто мир стал совсем другим, ведь в детстве он был заключен в этом арайхоне, а райхон остался прежним. Забутавшись в необязательных мыслях, Шаран задремал. Разбудило его легкое прикосновение. В первое мгновение душу сковало ужасом, разом вспомнилось что сейчас мягмар, и прикосновение может означать, что к нему подползает выгнанный наружу парх или варанз. И лишь затем Шаран понял, что его касаются человеческие пальцы. «Кто?» — хрипло со сна выдохнул Шаран. «Я!» — донеслось из темноты, и снова шершавая ладошка коснулась лица. Неживой, с сипящим придыханием голос, было невозможно спутать ни с чем. — Ай! — Шаран сел на постели. — Откуда ты здесь? — Я тебя искала. Зачем ты отдал меня? Я не хочу с той женщиной. Я хочу с тобой. — Ну что ты? — забормотал Шаран, отчаянно пытаясь сообразить. Как избавиться от неожиданной попутчицы? Никому я тебя не отдавал. У меня дела, я же говорил. Ты пока там поживи. Я в дай добрая, только ей помочь надо. У нее рука больная. Она злая, казалось, ай, с прижистом тянет за унывную песню. не знаю, ты совсем ушел. «Я с тобой, ты меня не прогоняй, а то я умру!» Ай издала странный звук, похожий на отрывистый смешок. И лишь через секунду Шаран запоздала понял, что она всхрипнула. «Скоро у женщин день рождения!» — продолжала выпивать Ай. Я совсем взрослая, а не выросла, И ты меня не любишь, Ты ту любишь, злою я знаю, А я хочу быть твоей радостью и усладой. В ночной тишине, когда лишь пятна гнили блазнят взгляд, под рук бушующего новогоднего Далайна. Эти слова не казались смешными. В них чудилась нечеловеческая сила, словно несумасшедшая уродинка. А сама душа выморочных земель заявляла права на непослушного Илбеча. Шарану стало страшно. Невидимые пальцы расстегнули ему жанчь, и бессильно заскребли по хитину кольчуги. Ай снова всхлипнула, но на этот раз громко и отчетливо. — Я не брошу тебя, — сказал Шаран единственное, что мог сказать. — Завтра мы пойдем вместе. — Скажи, что ты будешь моей опорой и защитой. — Я буду твоей опорой и защитой? — Хорошо, — произнесла Ай и успокоенно ткнулась мордочкой в хитин. Несколько дней они бродили по знакомому до оскоменной побережью. После ухода изгоев здесь стало гораздо спокойнее. Едва закончился Мягмар, народ схлойнул с мокрых райхонов, побережье опустело, и если бы не Ай, Можно было бы работать, не опасаясь, что его заметит случайный бродяга. Но Ай ходила за ним, словно привязанная веревочкой. Они миновали ровное пространство западного берега, где можно было бы поставить Райхон и уйти прежде, чем хоть кто-нибудь обнаружит его. Пересекли перешеек возле земель Муэртала, где в Тесном заливе можно было не страшиться и выбрались на восточный берег. У этого места тоже были свои преимущества. Прежде Шоаран почти не бывал здесь, и значит, тут не ожидают Элбэча. Но все эти места приходилось миновать впустую из-за того, что позади шлепала по грязи крошечная ай не сводившая с Шуарана преданного взгляда. Когда впереди замаячили дымы огненного болота, отделяющего землю ванна от древней земель, шаран решился. Он демонстративно разложил на Тесеге все свое барахло и сказал Ай, «Я ухожу по делам и вернусь завтра вечером. Жди меня здесь». Ай безмятежно смотрела пустыми глазами. Было неясно, понимает ли она сказанное и согласна ли ждать. Но когда Шаран, пригибаясь и высматривая караулы, двинулся к границе, Ай осталась возле вещей ковырять тростинкой дюжину раз перекопанную грязь. Границу он привычно перешел в сумерках, зная, что в это время никто особо карулить не будет. Зато темнота застала его на полпути к торговому Арайхону. Хотя сейчас тема не мешала, а скорее оказалась помощником, юрологую было все равно, когда приходить, днем или ночью, а Илбечу безразлично, когда строить. Новый Арайхон гладкой дорогой лег под ноги. В темноте Шуаран перешел торговый остров и ударил второй раз. Этот Арайхон должен был поднять тревогу на том берегу. Но, по-видимому, братья, так любящие нападать на соседей, сами нападения не ждали и сняли охрану. От перенапряжения ядовитых испарений горящего болота нестерпимо болела голова. Казалось ему мозгу, пульсирует огромный, готовый прорваться нарыв. Хотелось лечь, обхватить голову руками, зажать уши и ни о чем не думать. Но этого было нельзя, надо было, пока не расцвело, бежать отсюда. А это можно сделать, лишь выстроив еще один, третий за ночь Райхон. Держась подальше от задымленных мест, Шаран вернулся к границе, чтобы стереть последний в этих краях участок огненного болота. О Яролгуе он старался не думать, поскольку понимал, что бежать от него все равно не сможет. А Райхон дался с невероятным трудом, и на этот раз его работу заметили. Вдалеке завыла труба, заметались факелы. «Трубите, трубите», — думал Шаран, пробираясь среди тесегов, завтра вы увидите, что это не просто Рейхон. Теперь вас соединяет с врагом сухая полоса, и вам придется или погибнуть, или научиться жить в мире. Трубите громче, я свое дело сделал».